Глава четвертая. Бум. Потратив секунду слова, чтобы остановить вставшего у меня на пути стража портала, я перенесся в небесный замок и тут же использовал улучшенную стихию тени, чтобы уйти в невидимость. Эта штука сработала против древних охотников, когда я в прошлый раз гулял в аду. Думаю, что и здесь меня никто не заметит. Я двинулся вперед, решив проверить тронный зал, где, как я знаю, Алластер любит заседать на троне, просто наслаждаясь такой возможностью. Вот только первая странность. Вокруг что-то нет ни одного живого существа. Вторая странность — тишина, словно все вокруг вымерло. Черт, похоже, Аластер подготовился к моему появлению, а значит, нет никакого смысла лезть к нему в ловушку. Лучше сначала осмотреться. Может быть, действительно, прийти сюда уже вместе с Майей для прикрытия? Телепорт, телепорт. Я перенесся подальше от небесного острова, и тут весь мир вокруг меня вздрогнул. Проклятие! Это действительно была ловушка, вот только Аластер, похоже, устроил ее не просто вокруг себя, и не использовал для этого свой небесный замок, а превратил в ловушку весь свой мир. Я продолжал использовать телепорты, на этот раз пробуя удаляться не в сторону, а вверх. Об этом направлении чаще всего забывают. «Костер». Параллельно я попробовал поджечь чей-то палец из своей коллекции порталов, но, как и предполагалось, тот не сработал. «Зажгись!» Использую слово «князя», но опять все впустую. Как и во время нападения паразита, прикрытие врагов на высоте, а я уверен, у меня еще есть шанс. «Тебе не убежать, кот!» Быстро оглянувшись, я увидел, как из своего замка, окруженный черным туманом, показался Король Духов. Что ж, я молодец, что не стал лезть на рожон и пытаться его по-быстрому убить. Во-первых, вряд ли бы это вообще помогло. Не Аластер тут главный. А во-вторых, без кровного родства, что помогло мне с Костровым, такую защиту не пробить. Лучше продолжать набирать высоту. Король Духов может говорить что угодно но не будь у меня на самом деле никаких шансов, вряд ли бы он показался. «Поздно!» — новый крик Алластера, и на этот раз я слышу в нем облегчение. Похоже, на самом деле я недооценил страхи этого типа и попался. Небо надо мной больше не лежало, неподвижным покрывалом, а с огромной скоростью неслось навстречу, словно кто-то скручивал его в рулон. Врубив все свои щиты и усилив их словом, я приготовился к удару но его не последовало. Мир мигнул, и я неожиданно оказался там, где совсем не ожидал себя увидеть — в аду. И я тут был не один. Замок Эластера был пуст, но его ловушка захватила огромную территорию, и в итоге сюда перенеслась сразу целая толпа народу. Люди и боги, по тем или иным причинам оказавшиеся в мире короля духов. Впрочем, это же не очень заселенный мир. Сколько нас тут всего? Несколько сотен? впрочем, уже меньше. В отличие от меня, остальной перенесенный сюда народ не стал стоять на месте. Кто-то заорал, кто-то бросился в толпу охотников, моментально найдя смерть в их когтях, кто-то выжил и, побежав обратно, привел смерть уже ко всем остальным. Не самое приятное зрелище, но, по крайней мере, пока тут хотя бы нет тех фронтов о которых говорил Костров. Значит, им еще не доложили о моем спасении хоть какая то польза от того что я так быстро решил наведаться к королю духов уверен загляни я к нему попозже и здесь бы меня уже встречали но пока мы в этом месте одни не считая охотников так что надо этим воспользоваться для начала попробовать спасти хоть кого то из тех кто перенесся вместе со мной вот только схема с живой водой как в тот раз не сработает слишком много посторонних слишком большая вероятность что они или поймут, что делать, или вовсе попадут под удар. Впрочем, раз уж у меня такое большое количество подопечных, почему бы не использовать этот факт себе на пользу? «Костер!» Вот, кстати, кто-то догадался попробовать сбежать, но у него ожидаемо ничего не вышло. Что ж, буду иметь это в виду. «Мне нужна кровь охотников! Достаньте ее, и я вас спасу!» Повысив голос, Я гаркнул так, что услышали меня точно все. Теперь бы еще они сообразили, как выполнить мое задание, и было бы совсем прекрасно. «Влево! Вправо! Пригнись! Прыжок!» Неожиданно в общем хаосе я углядел небольшой отряд, действующий довольно грамотно. Причем они не убегали, а наоборот попытались пристроиться за спину одному из охотников. «Интересно, кто это?» Я сделал шаг в сторону. Убедившись, что мое движение не привлечет внимания монстров, и подстраховав себя невидимостью, и, наконец, смог увидеть ту, что смогла сохранить самообладание, несмотря на ситуацию, — Олеся. Моя старая знакомая использовала визуализацию для управления своим отрядом. Отвести в сторону атаки древних монстров у нее, конечно бы, не получилось, но она и не замахивалась на что-то подобное. Нет. Она просто отслеживала удары, готовые обрушиться на нее и ее союзников, и помогала их избежать. «Использую клинок карика!» «А вот еще один знакомый. Алекс, мечник из моего отряда учеников, оказавшийся агентом Алластера. Похоже, его тоже не предупредили и закинули сюда, и вот теперь, используя свои запасы артефактов, он пытался выжить. Сам, приняв удар повернувшегося к ним охотника на вытащенный из невидимого кармана щит, Оружие он перекинул третьему члену их группы. Вот этого я, кстати, не знаю. «Лови!» Тот ловко полоснул охотника по шее, пробив шкуру, и добравшись до его плоти, а потом кинул меч мне. Между прочим, неплохо. Во-первых, даже артефактом пробить броню древнего непросто. Во-вторых, этот парень смог заметить меня, несмотря на невидимость. В-третьих, впрочем, сейчас некогда об этом думать. Сначала нужно попробовать спасти как можно больше народу, попавшего сюда вместе со мной. Создание кровавого кадавра. Мгновения, резко увеличившиеся в объеме струйки крови, собрались в гибкое змеиное тело и пристроились рядом со мной. Что ж, а вот теперь и я готов наносить свой удар. Вместе с големом, созданным из крови врага, и соответственно способным пробиваться через его защиту. Победить должно быть не так и сложно. Если, конечно, нам никто не помешает. А я при этом все правильно рассчитал.